Аргументов у меня нет, и поэтому замолкаю. Дядька удовлетворенно улыбается. То-то -то же, слушай, что тебе старые люди говорят. Девчонки забегают часто, приносят что-нибудь перекусить. В один из своих рейсов за сеном они привезли мою винтовку. Хрисанф все оружие попрятал где-то в доме, даже гранату в вещах отыскал. — А на кое оно тебе сейчас-то, железо-то твое? — Войны себя ноняча, как из дерьма пуля, прости, господи. — На солдата ты сейчас не особо похож. Кому ты такой, нужен В зеркало себя видел? — Нет. — Ну так глянь, краши в гроб кладут. — Если и придет кто с расспросами, так с родственник ты мой и все дела привезли тебя на лечение. Тут этим никого не удивишь. Все знают, что я людей пользую. И часто ходят. Частенько. Только я по мелочам не берусь. Зубы там, синяки. Это и без меня есть кому поправить. А вот так, как у тебя, это уж мое дело. Вообще дядька поговорить любит. Любопытный, любознательный. из своей деревни отродясь не выезжал и не собирается но пытливым умом впитывает все, что я только не рассказываю ему вечерами по-детски непосредственно удивляется и качает головой это же надо такого наворотить то за каким прости господи рожном и как я ему объясню за каким рожном человечество Столько всего он изобретал, особенно смертоубойного и членовредительского. Сам он что-то рассказывает редко, все больше слушает. Только иногда его пробивают на откровенность, и он начинает объяснять мне различные хитрости своего ремесла. «Дядька Хрисанф, а что же вы в такой глуши сидите?» Вам с такими талантами Место в больнице какой-нибудь большой. Там и людям бы помогли, Да и других своему ремеслу обучили бы. Хе, там все больше по книгам народ лечат, А я уж лучше тут, Поближе к земле, до да к лесу. От них и жизнь наша пошла, И здоровье тоже от них. А Энти... Веньки... — махнул он рукой. — Фигалицы в белых халатах, вон, на вроде Аньки. А туда же, доктора! Молоко еще на губах не обсохло. В один из дней нас посетила с визитом местная интеллигенция в лице бывшего бухгалтера Лесостреста. С приближением фронта все работы в нем закончились, его работники разошлись по домам. Так и Борис Викторович Немков оказался в своей бывшей деревне. В город, где у него была квартира, возвращаться было страшновато, бои шли на окраинах. Именно поэтому, предвидя такую ситуацию, заранее он и оформил себе командировку на участок, откуда и вернулся в деревню. Тут у него жил дед, у которого он и остановился». Немков был страшно горд своей предусмотрительностью, о чем не уставал напоминать окружающим. К дядьке он зашел по его просьбе. Старику в очередной раз занедужилось. Вот и попросил он сделать ему лечебную мазь. Хрисанф поморщился. Видимо, гость был ему не по душе, но возражать не стал. Кивнул ему на лавку и ушел в сарай. где у него хранились всяческие снадобья. Немало не обескураженный холодным приемом, гость важно на ней расселся. — А вы, прошу прощения, кто будете? — спросил он у меня. Практически все время я лежал на кровати в единственной большой комнате дядькиного дома. Тут спал и сам хозяин. Его место было в углу, около окна. В остальных двух комнатах Он хранил какие-то вещи. В одной из них стояла кровать, на которой иногда задремывали девчонки. Их визиты были почти ежедневными. С собой они приносили различные травы. И Хрисанф тщательно их разбирал, попутно рассказывая об их свойствах. — А? — гость снова обратился ко мне. — Ты к сродственнике, дядьке Хрисанфу? спину вот зашип на лесопповале он и согласился меня обиходить видок у меня был самый затрапезный щетельно уже оформилась в некое подобие бородки а одежда с чужого плеча и вовсе преобразила мою внешность до неузнаваемости это где же это вас так что это при мне таких случаев не было — А где это, простите, при вас? — В лесотресте. — А, так это мы для себя лес валили Избу поправить надо было. у, -у не повезло вам. А кем при советах работали, извините за любопытство? — Как-то мне резануло слух это слово. — При советах. «Сам-то, поди, не ломом махал, вон! Руки-то какие чистые да ухоженные!» «Слесарь я машины чинил!» «Так что уж вы тут бездельничаете! А вон, у немцев работы полно, машин-то у них чай, не как у прежней власти, в разы поболее!» «Из меня сейчас работник-то...» «Ну, дядька-то харисан вас на ноги поставит!» — Не сомневайтесь, а немцы-то как раз и объявление вывесили третьего дня. Там список специальностей, которые им требуются. Автослесари так чуть не на первом месте стоят. — А вы? — А что я? — на вашей специальности там нет? — но не не в воскресный день, чтоб вы-то не на службе. — Ой, что же мне, снова бухгалтером идти, как при советах? — А чем работа плоха? В с ломом, да не в кочегарке? — Для интеллигентного человека сейчас большие возможности открываются. Немцы, они грамотных людей уважают. Я уже был на приеме в управе. Обещали устроить меня соответственно способностям. — И вы к немцам работать пойдете? — А к кому же еще? — Эти надолго пришли. — Будьте уверены, они тут порядок наведут. — Да уж эти точно наведут. — Напрасно, напрасно вы иронизируете. Умные люди давно уже поняли, где их место. — И где? — С немцами. Где же еще? — Так они напали на нас. — На вас лично? — Нет, на страну они нашу напали. «Да бросьте вы! Что хорошего сделал вам эта страна? Палочки трудодней в бригадирской тетрадке? Демонстрацию на первое мая А?» Он раздраженно махнул рукой. «Ну, вас-то старая власть не обидела. Вы же на хорошем месте работали». «Служил. Вы разницу понимаете?» «Не очень». Служить можно и из-под палки, и по принуждению тоже, а вот работать... Для этого талант нужен. Мое ли это было дело — считать баланс? — Хм, а кем же вы хотите работать? — Я? Я умею руководить. Это вы можете понять? — Могу. Это вроде как наш инженер. — Инженер? — И дядя Снемкова ко мне поубавился. — Это мелочи. Вот увидите, я добьюсь многого. Стукнула дверь. Это пришел дядька Хрисанов. Откровенничать при нем гость не стал. Взял склянку с мазью, поблагодарил и попрощался. — Трепло. Коротко резюмировал свое впечатление дядька. — А чуть так? Пустозвон и все дела. Постоянно колонемцев крутится, все ждет, что его бургомистром назначат. Вот-то у них своих холуев не хватает. А что так сразу-то бургомистры? Гонор у него дохрена, да язык подвешен хорошо, в иные времена такие речуганы задвигал. А не заложит он меня фрицам? Чего? — Ну, я, в смысле, немцам он про меня не расскажет. — Сиди уж. Я давеча в полицию ходил. Тут у нас двое обалдуев теперь полицаями заделались. Так и сказал им, что с родственник у меня лежит. Спину зашиб. Самогонки им принес аж на две бутылки. Чуть ты, добронно говно переводить. — Выпить дядька любил. — И что они на это сказали? — Да похрену им все. Что мы с тобой, что немцы? Было бы чего пожрать да выпить. Один из них за такие привычки уже лет пять отсидел, только перед войной вышел. Тьфу, прости, Господи!